Девять. Пронизывающий холод, шум охлаждающей стеной воды, текущей по отделанным ржавым металлом стенам. Ряды железных шкафов, внутри которых лежат молодые девушки и глубокие старики, изнуренные тяжелым трудом рабочие и годовалые дети. Двери морга инженерной коллегии открыты для всех. Каждому попавшему сюда телу специалисты Моргова найдут применение в своих экспериментах. Каждый мертвец уляжется в фундамент имперской науки. Была ночь. Инженеры уже давно покинули морг. Мы с Ириадной расположились в отдельном зале, пронзённом резким светом хирургических ламп. В комнате пахло гниением, это не могли перебить даже витающие в воздухе запахи формалина, ржавчины и крови. Упырица лежала на железном столе, обратив в потолок изуродованное лицо. Трепье было полностью снято, открывая покрытое шрамами тело. Железные пластины с груди и живота удалены, гидравлический внешний скелет отделен. Инженеры Моркова полностью вскрыли тело. «Ну и что? И как вы это нам все объяснять будете?» порослав семенович внимательно посмотрел сперва на командовавшего вскрытием доктора вальтера стима а затем на графа серафима морокова мы мы с чего должны что то объяснять механизмы здесь грубые это явно чья то самоделка самоделка порослав семенович взорвался какая еще самоделка это ж не часы с кукушкой это робот боевой его на коленки не соберешь «Инженеры нужны, заводы, фабрики, рабочие...» «Я вас умоляю», — доктор Вальтер Стим чуть улыбнулся. «Право мне лестно, что вы так оцениваете наш труд, но здесь все проще. Узлы в машине достаточно стандартные. Здесь самое сложное — провести изыскания и опытные работы». Да, чертежи такой машины создать очень сложно, но дальше можно просто раскидать заказы деталей по разным заводам, которые даже не будут знать, что делают. Затем останется все собрать, подогнать, оттестировать, ну и, конечно же, вживить. Да, чтобы это вживить, нужны хирургические помещения, палаты реабилитации, нужна больница. Но в целом если есть с десяток медиков и несколько очень хороших инженеров такой команды достаточно чтобы провернуть постройку машины главное чертежи остальное приложится докатились убийство с помощью роботов как же хорошо что мне на пенсию скоро порослав семенович покачал головой и с сочувствием посмотрел на меня «Скоро ты, Виктор, все это разгребать будешь». «Что вы можете сказать про это?» «Я не знал, как назвать то, что лежало перед нами». Доктор Стим кивнул и начал объяснять. «Эта конструкция, по сути, весьма примечательна. Этот робот сделан максимально дешевым и простым в постройке. Что самое дорогое в Ариадне. Изготовление ее биомеханической вычислительной машины. Большая часть ее стоимости находится у нее в голове. Также очень дорогие флогистоны, что она постоянно расходует. Этот же робот лишён таких недостатков. Взгляните, как изящны все примененные в нем решения. Дешевые, легкие в сборке экзоскелет усиливает тело. На нем также сразу предусмотрены крепления для тяжелой брони. Желудочно-кишечный тракт иссечён и перестроен на питание концентратом крови. Это верное решение. При такой степени изменения организма только он даст достаточно энергии и предотвратит заражение тела. Впрочем, на некоторое время концентрат может заменяться и кровью, что объясняет случаи вампиризма. Машина в основном использует энергию тела и лишь в случае высоких нагрузок запитывается от установленного во внешний скелет флагистона. Это дает невиданную экономию энергетического камня. За время, когда рядно сожгла бы пару десятков флагистонов, эта разработка сожжет лишь один. Ну и, конечно, вишенка на этом аппетитном торте научного прогресса, «Запрограммированная машина, подключенная к голове, оперирует напрямую ресурсами мозга. Вы бы знали, как это удешевляет стоимость. Поверьте, за стоимость сериадной можно построить минимум два десятка таких вещиц». «Вы, говорите это с такой уверенностью, точно уже сталкивались с подобным». «Конечно, сталкивался». Схема известная, еще Альберт Клементьевич Гризецкий разрабатывал подобный упрощенный механизм. Однако у него он был куда грубее. Инженерная коллегия тоже вела работы в этом направлении, но, увы, и Павел II, и Голодов оба наложили вето на исследование. «Почему же?» «Ну, как сказать? Этика?» — пожал плечами Вальтер Стим. Видите ли, люди-то, помещенные в эти машины, должны быть живыми, и они, увы, вполне ясно осознают все то, что делает с ними машина. Другое дело, что противиться ее работе они не могут. Механизм полностью управляет человеческим телом. Как марионеткой? Не совсем, но можно сказать и так но я не понимаю, в чем смысл такой машины. Она же просто сгниет так же, как это. Я думаю, судя по грубости сборки, перед нами опытный экземпляр. Если сделать все по науке, думаю, очень мощные препараты и антибиотики позволяли устройству... Доктор Стим помолчал, подбирая слово. Жить, и при том жить довольно долго. Ну, скажем так, поймите, Ариадна — штучный экземпляр. Да, мы делаем такие машины, как она, но это такой же процесс, как производство кораблей. Он не может быть быстрым. А эта машина, она не только намного дешевле, она проста. Это оружие? Да, оружие. А что же еще? Не на заводах же она будет работать. Людской труд в империи слишком дешев, чтобы была нужда отправлять роботов к станкам. Для действий, требующих высокой квалификации, этот механизм подходит слабо. А вот для войны такая вещица идеальна». «Идеально?» — Порослав Семенович не выдержал. «Они ей в грудину бронепластину вставили» а голову даже каской не прикрыли. У нее ж от удара по макушке все поведение поехало. И она не к хозяевам своим вернулась, и на улицах бродить начала. Они же ей даже каску не выдали. Каску простую. Вальтер Стим рассмеялся легко. Точно мы сейчас были не в морге, обсуждая перебившую уйму народа машину, а сидели вечерком в ресторане, разговаривая о конструкции спортивных локомобилей. Ох, Паруслав Семенович, ну какую каску! Вальтер Стим указал на странный, начиненный механизмами перфорированный шлем, отделенный от головы покойницы, и показал провода, уходящие под черепную коробку. Вы представляете, какая нагрузка на человеческий мозг идет? А тут ни подводяное ни под кровяное охлаждение места нет. Так что, увы, ей, я думаю, каждый день еще и волосы брили, лишь бы перегрева мозга не было. А вы шлем надеть предлагаете, да нас жарится в нем. Нет, я полагаю, что в полной сборке он есть, и даже с охлаждением, но это же легкая версия». «В полной сборке?» «В случае, когда экзоскелет обвешивается полным броневым доспехом». Там обязано быть водяное охлаждение, естественно, но такой доспех не оптимальное решение для тайных нападений. Хорошо, я не понимаю другого. Это боевая машина. Почему ее сделали из девушки, а не взяли тело сильного мужчины? Вальтер Стим покачал головой. Мышцы не особенно важны. Все делает внешний скелет. Важен мозг. «Более того, она была девушкой некрупной. Это даже скорее преимущество при монтаже человека в эту машину». «Попробуем узнать что-то о погибшей, пока она — главный ключ к этому делу». Рядно склонилась над телом. Осмотрела руки, затем зубы, глаза, разочарованно покачала головой. «Доктор Стим, вам важны ее внутренние органы?» Нет, а что? Только и успел сказать доктор, а в следующий миг Ариадна уже развела руками вскрытую грудную клетку. Прошло несколько минут влажно чавкающих звуков, рядно осматривала органы. Мороков обернулся к ее конструктору. Вальтер, дружище, если вы такой у нас технический гений, изобретите для нее перчатки в конце-то концов. Это же не гигиенично. Влеченная ариадна пропустила все мимо ушей наконец ее рука исчезла в ране а затем сыскная машина вытащила наружу комок легких легкие сразу показались мне примечательными у столичной бедноты они обычно темны ибо люди эти не имеют средств на покупку качественных респираторов здесь же ткани выглядели очень плохо но явных следов угля не несли Рядно внимательно их осмотрела. Знаете, за что мне нравятся люди? В них всегда можно найти какие-то улики. На лице механизма было выражение ребенка, открывшего коробку с подарком. Посмотрите, какие легкие. Это же очень похоже на цементоз. Однако я думаю, здесь уже необходима помощь профессионального врача. Вы не могли бы вызвать специалиста. Отложив легкие в сторону, ариадно взяла спирт и принялась невозмутимо очищать руки. Серафим Мороков и Вальтер Стим переглянулись, обмениваясь очень странными взглядами. Да? Только и спросил профессор Стим. Да, произнес Серафим Мороков с внезапно появившейся на лице ехидной улыбкой. Вальтер Стим подошел к селектору и прощелкал по костяным клавишам внутренний номер. Прошло, наверное, пять минут, и вот за железными дверями послышался уверенный перестук каблуков. Металлические двери открылись, синий свет ударил мне в глаза. В хрустящем крахмалом, слепящем белизной платье и в таком же платке, укрывшем высокую прическу, в зал вошла вторая Ариадна. Я замер, разглядывая ее лицо, неотличимое от лица моей напарницы. Лишь изящные серебряные руки говорили о том, что передо мной другая модификация робота. Окинув взглядом мою напарницу, машина шагнула к нам, после чего чуть наклонила голову. «Добрый день. с Стим. Модель 22, базовая версия». Моя напарница шагнула ей навстречу. Добрый день, рядно с Модель номер 19, модернизированная версия, с легкой улыбкой произнесла она. При последних словах глаза вновь прибывшей чуть сощурились. Моя рядно тем временем протянула вошедшую руку, но та даже и не подумала ответить тем же. Простите, с некоторым пренебрежением заявил одетый в белый механизм. Стерильность, прежде всего. «Я ведь медицинская версия. Надеюсь, вы не обижены?» «Конечно же, нет. Ничего страшного», — моя Ариадна улыбнулась. «Это полностью корректное для базовой версии поведение». При последних словах глаза гостей чуть сверкнули. Она ответила рядне абсолютно зеркальной улыбкой. «Весьма остроумное замечание» не ожидала его услышать от механизма, стоящего на двадцать тысяч золотых царских рублей меньше, чем я. Моя Риадна едва заметно дёрнулась, но затем издала легкий смешок. «Я вижу, вы знаете мою стоимость, но не знаете индексы инфляции в империи. Впрочем, это порастительно. Медицинским версиям не требуется такое блестящее всестороннее образование, как с искным. Механизмы гости скрижетнули. «Блестящее — без сомнения, всестороннее — отнюдь, иначе вы бы обязательно имели информацию о том, что не стоит убивать двух своих предыдущих испытателей». Медицинская версия мило улыбнулась. Я не дал моей рядне ответить и перебил грозивший стать бесконечным разговор двух машин. «Вы еще подеритесь тут» строго произнес я. «Вальтер Генрихович, а вы им специально всем такие скверные характеры закладываете?» Раздался сдвоенный щелчок. Зеркально, абсолютно синхронно, ариадны развернулись, уставившись на меня горящими синим светом глазами. «А что вы, господин испытатель, имеете против характера своей напарницы?» Чуть подняв бровь, осведомилась медицинская ариадна. «Мне кажется, сейчас сыскная машина была полностью логична и говорила обо мне исключительно верные вещи. Как, впрочем, и наша гостья», — мгновенно отреагировала моя, рядно холодно посмотрев на меня. «Мы с ней всего лишь обменивались интересными фактами. Машины любят факты, и уж тем более такие совершенные модели, как роботы линейки Steam». При этих словах напарница учтиво кивнула гости. Та кивнула в ответ и протянула ей серебряную руку. «Абсолютно верно. Знаете, пожалуй, инструкции инструкциями, но я всегда смогу восстановить стерильность своих поверхностей позже». «Право, как это любезно. Нарушение медицинской инструкции ради меня? Очень это ценю». Моя Ариадна мягко улыбнулась и пожала руку стоящей перед ней машины. «Итак, что от меня требуется?» осведомилась медицинская версия. «Осмотреть дыхательные пути и легкие. У меня есть предположение, что убитая была больна силикатозом, возможно, цементным». Указательный палец гости раскрылся, выпуская длинное лезвие скальпеля. Остальные удлинились так, что кисти медицинской машины стали похожи на пауков. Быстрыми, скупыми движениями она начала вскрывать дыхательные пути, после чего взялась за изучение легких. Итак, легкие в весьма плачевном состоянии, что говорит о том, что убитая не могла позволить себе хорошего респиратора. Классическая картина. Так, интересная сероватость, видны отложения цементной пыли. Их достаточно много. «А еще посмотрите на участки белесой ткани и эти бляшки. Это воздействие асбеста. Теперь рассмотрим эти звёздчатые узелки и рубцы». Медицинская Ариадна принялась класть тончайшие срезы тканей на стеклышки и подносить их к изменившим свое свечение глазам. «Да, без сомнения. Цементный пневмоканиоз. Вы абсолютно правы, Ариадна». «Благодарю, Ариадна!» — моя напарница кивнула. «Кроме того, видно явное воздействие асбеста. Скорее всего, это была пыль от теплоизоляции труб. И посмотрите, как мало угольной пыли в легких. Для жителя Петрополиса это совершенно не классическая картина». Мы с Параславом Семеновичем переглянулись. «Цемент, асбест и свежий воздух». Только в одном месте можно было найти все эти составляющие, и место это называлось Белое село.